лаше Поднимайся уже, ты в полном порядке. Счёт за лечение уже отправлен в центр подготовки. Стандартный срок оплаты две недели. Если деньги не поступят в оговоренный срок, то можешь забыть про любые медицинские услуги в заведениях, работающих под ассоциацией игроков. А это 95% медиков, что могут взяться за твое лечение. Все это мне выдала девушка в белом халате с эмблемой ассоциации игроков на нагрудном кармане. Щит, покрытый множеством трещин, как символ того, что ассоциация является защитником, способным выдерживать любой удар. А с другой стороны на халате висел бейдж: Полякова Татьяна Ивановна. Татьяна была довольно симпатичной, но откровенно уступала тете, которая крутилась за ее спиной и что-то хотела от меня, активно размахивала руками, а ее мимике мог бы позавидовать любой актер, Настолько живой и выразительной она была. Я невольно нахмурился, не понимая, что хочет от меня Тита, и это не ускользнуло от Поляковой. Что, не нравятся такие условия? Так они для всех одинаковые. Будь ты хоть бродягой, хоть самим императором, лечение было оказано будь добр, плати. Бесплатно у нас лечат только кадровых игроков, а ты к таким не относишься. Да и вообще, я не знаю, к какому подразделению ты относишься. Вроде прибыл с Василием Ивановичем, но не из стражи. Да и документов на тебя никаких нет. Было велено оформлять, как невольно пробужденного. А еще за тобой приехал человек уже минут как десять назад, а ты продолжаешь валяться. Давай уже поднимайся, и освобождай палату. К нам везут еще с десяток раненых. Говорят, нарвались в подземелье на скрытого босса, еле смогли отбиться. Благо у Рейд лидера оказалось при себе духовное ядро. Хватило энергии, чтобы стихийники смогли поставить защиту и продержать ее до выхода из подземелья. Теперь туда собирают рейд из элитных игроков. Татьяна тараторила и тараторила. Я же за это время не произнес ни слова. Не успел открыть глаза и сразу столько информации. Хотя, честно признаюсь, информация про скрытого босса была очень интересной. Обычно из таких тварюшек можно извлечь сильную душу, а мне сейчас были очень нужны такие души. А куда это ты так подскочил? Я еще с тобой не закончила. Налетела на меня Полякова, когда я попытался встать. И с легкостью отправила обратно на кровать. Хм, с виду такая хрупкая девушка, а будет посильнее многих мужиков. Точно, одаренная. Как куда? На выход? Мне там человек ждет, да и палату нужно освободить. Не вы мне только что об этом все уши прожужжали. Не прожужжала, а вела в курс дела. Нужно замечать разницу. Человек еще подождет, а подранков только минут через 20 доставят. Да и не мне с ними заниматься. Моя смена уже час назад как закончилась. Вот задержалась, чтобы довести твое выздоровление до логического финала. Цени мою доброту и не забудь оплатить счет. Мне за тебя премию обещали. Тита за спиной Полякова закатила глаза и ударила себя ладонью по лбу. Вот так девушки всегда Когда сами творят какую-нибудь дичь, это нормально, а как это начинают делать другие, так сразу все. Но в данной ситуации я полностью был согласен с Титой. Полякова оказалась весьма специфической особой со своими закидонами. Хотя целители они все такие. Помню, матушка Акаши каждый раз, когда я к ней попадал, начинала мне рассказывать о своих похождениях в молодости. Так там такое было, что даже мне, на тот момент уже опытному Вайму, порой становилось жутко. Да и все целители, которых я встречал в прошлой жизни, имели свои причуды. А теперь поставь духовный доспех, посмотрим, как там дела с твоей энергетической системой. После пробуждения она еще несколько месяцев остается в нестабильном состоянии. Можешь вообще остаться инвалидом на всю жизнь, если вовремя не заметить отклонение от нормы. Хотите сказать, что умеете работать с энергетической системой? Удивился я. Насколько мне известно, во всем мире таких целителей можно по пальцам пересчитать. Да и все они в несколько раз старше Татьяны. Ха, да что там уметь? Тем более у только пробудившегося все довольно просто. Давай уже, поставь доспех. Тита мне всячески пыталась показать, чтобы я этого не делал. Но я не видел в этом ничего страшного. Ну, посмотрит посмотреть мой доспех и что? Доспех духа занял свое место, и я тут же пожалел об этом. Татьяна даже не собиралась на него смотреть. Она схватила меня за руку и ломанулась своей силой к моему источнику. Пара мгновений, и эта глупота отпустила меня, при этом издав какой-то жалобный то ли хрип, то ли писк, и со всего размаху долбанулась задницей о пол. Вот же дура. Источник самое защищенное место у любого пробужденного. А мой источник, помимо всего прочего, находился внутри духовного хранилища под защитой хранящихся там душ. Вот такие вторженцы для них самое вкусное лакомство. Это еще хорошо, что никого сильнее кровососа у меня там нет. Сунься она туда в моей прошлой жизни и стала бы закуской какого-нибудь особенно злобного и сильного духа. А такими у меня там были все. Мелочь вроде каменных кротов я даже не собирал, отправляя их в кристаллы и потом продавал чудесное было время. Деньги лились рекой, жаль, что тратились они еще быстрее, но я никогда не жалел об этом. Это всего лишь деньги, которые всегда можно заработать. А говорила чего там уметь, усмехнулся я, вставая с кровати и протягивая Татьяне руку. Только после моих слов она встрепенулась и начала трясти головой. Фу, словно попала в черную дыру, которая за мгновение высосала из меня почти все силы. Где же я накосячила? Что пошло не так? Ты точно только пробудился, воспользовавшись моей помощью, начала тараторить ошарашенная Татьяна. Я уже был ей совершенно не интересен, да и результатов осмотра так и не узнал. Продолжая разговаривать сама с собой, Полякова удалилась. Благо кроссовки нашлись рядом с кроватью. А еще тут же лежала распечатка с довольно врушительной суммой в 7300 руб еще бы понять, насколько все плохо, за дверью меня ждал Петька, и сейчас он выглядел гораздо лучше, чем при нашей первой встрече. Дорогой костюм, явно сшитый на заказ, начищенный до блеска туфли и воссальный перстень на безымянном пальце правой руки. Перстень с гербом Сахаровых, солнце в черном ореоле. Рюмин был из слабого рода, который даже не имел своего герба, а может, и вовсе был простолюдином. Но держался Рюмин вполне достойно. Что так на меня уставился? вместо приветствия спросил Петька. Да так. Сперва подумал, что ты аристократ в двадцатом колене, а, как оказалось, ошибся. Даже не поздоровался, что является грубейшим нарушением этикета. Я откровенно прикалывался над парнем, а он, похоже, воспринял мои слова на полном серьёзе, и они его ощутимо так покоробили. Сперва он залился румянцем, а потом начал злиться из-за другого. Ну, точно, простолюдин. Аристократа невозможно задеть такими словами, а вот тех, кто пытается им подражать, запросто. Ну, Петька молодец, быстро справился с эмоциями. Правда, все же решил немного повыеживаться, самую малость. Здравствуйте. Как вы себя чувствуешь? Ничего не болит? Чувствую, что дико хочу есть. А ещё мне нужен кофе в зёрнах, полкило. Последние мои слова заставили Рюмина вновь потерять обладание и сильно удивиться. А вот у Титы они вызвали настоящий восторг. Она начала скакать вокруг меня, пытаться обнять, поцеловать. Чертова наркоманка. Готова сделать все, что угодно, за пару кофейных зерен, а тут целых полкило. Только оставалась одна проблема деньги. На что мне покупать этот самый кофе? Далеко не дешевое удовольствие, а я сейчас гол как сокол. Майка, трусы, штаны и кроссовки. Вот и все мое имущество. А, вот еще. Аванс хочу. Выдал я Петьке, всунул ему в руку счет за лечение и двинулся на выход из больницы. Титта уверенно вела меня, поэтому не заблужусь. Оказавшись на улице, я поежился от пронизывающего до костей ветра. Вроде было лето, Даже солнце светило, тогда от чего так холодно? Где мы вообще находимся? Корпус последней стражи находится в районе Большого брата в Астрахани, а там в это время должно быть очень тепло. Да и местные постройки какие-то уж слишком сильно укрепленные. Вокруг меня стояли невысокие дома, максимум три этажа, и первых два были закованы в самую настоящую броню, Причем некоторые листы были довольно сильно потрёпаны. Окна больше походили на бойницы, а на крышах были установлены специальные крепления для крупнокалиберного вооружения. Это определенно был не корпус последней стражи. "Добро пожаловать в шестой форпост", хлопнув меня по плечу, произнес довольный Петька. "Думает, что меня это должно напугать? Фух, хрен он угадал! Для моих планов форпост будет в сотни раз круче корпуса. Всего было возведено 6 городов-крепостей, главной задачей которых было сдерживание вырывающихся из эпицентра тварей. Существует легенда, что эпицентр это одно из первых подземелий, которое появилось еще чуть ли не во времена динозавров. А может, и сами динозавры были монстрами, вырвавшимися из подземелий. Так вот, никто не закрывал это подземелье, и оно спокойно себе накапливало энергию разрасталась и превращалась в монстра, которого невозможно уничтожить. В нашем случае в подземелье, которое невозможно закрыть. Когда твари начали приходить к людям, но никаких подземельй поблизости не наблюдалось, был найден эпицентр. Но никому так и не удалось закрыть это сверхподземелье. Поэтому было принято решение оставить на его границах заставы, которые будут защищать жителей остальных земель. Изначально это были небольшие поселения, которые со временем разрослись в крупные города. В самом большом форпосте сейчас проживает больше 800 тысяч человек, а все вместе они насчитывают около 3 миллионов жителей. Новые разломы открываются здесь примерно в 20 раз чаще, чем в остальных местах, и это, помимо вырывающихся из самого эпицентра тварей. Для меня, как для ваймы, это было идеальное место, чтобы в кратчайшие сроки стать сильнее. Да и сам эпицентр был для меня очень интересен. Я собирался отправиться сюда, как только отслужу положенные в последней страже, но все вышло намного лучше задуманного. Шестой форпост вроде находился где-то далеко на севере. Отсюда и этот пронизывающий ветер, который совершенно не мешал Рюмину. Похоже, что его костюм, ко всему прочему, еще и зачарованный. В таком можно хоть в минус сорок ходить, никогда не замерзнешь. Будучи наследником рода Пак, у меня практически вся одежда была такой, кроме тренировочных костюмов. Нужно было прихватить с собой хоть что-то. Ну да ладно, скоро у меня даже трусы будут зачарованными. А пока придется немного помёрзнуть. Хорошо Тити, она ни тепла, ни холода не ощущает. Стоит прикалывается надо мной, изображает, как ее всю трясет от холода. А, ещё и синеть начала. Фарпост, так фарпост, расплылся я в улыбке, обламывая рюмины и стараясь не смотреть на Титу. А теперь веди меня туда, где кормят. Вообще меня сегодня ждала обширнейшая программа, но Петька все же жарился и накормил. Мы зашли в первый попавшийся ресторан, где на меня сперва посмотрели как на бомжа. Но после начали распинаться, словно я был самим императором. И все это из-за того, что я пришел вместе с алитным игроком, который к тому же являлся вассалом Сахарова. Сделав заказ, я удивил официанта, попросив полкилог кофейных зерен, из-за чего счет за обед вырос в несколько раз. Зато Тита была в восторге, даже несмотря на то, что ей досталось всего одно зернышко. Ну не мог же я вот так вот взять и выплатить двухметровую змею прямо в ресторане. А вот крошечную змейку, даже меньше червя запросто, да и энергии для этого практически не требовалось. Засунул одно зерно к себе в карман и воплотил там Титу. Правда, я ощущал, что змейка готова мне перегрызть глотку за такой позор. Но до глотки она точно не дотянется, а вот до другой моей части вполне как-то даже страшно стало пришлось брать себя в руки и перебарывать этот страх. В ей или где? Пока только так могу предложить ей лакомство. Да и не стала ей тя отказываться. Так, попугала немного для острастки. Все же это был кофе. Пока находились в ресторане, мы с Рюмином практически не разговаривали. Трудно это делать с набитым ртом. Да и Петька все так же усердно пытался изображать из себя аристократа, что меня порядком веселило, и я просто боялся, что скажу чего-нибудь лишнего, если заговорю первым. Я лишь узнал, как сейчас обстоят дела в Корее. А Обстояли они там самым лучшим образом. Ассоциация уже нагнала в страну слабых игроков, которые принялись за зачистку открывавшихся там подземелий. Ближайших лет десять ожидать в Корее появления подземелий выше второго уровня не стоит. Сейчас страна была идеальным полигоном для раскачки новичков, и ассоциация вовсю пользовалась этой возможностью. За это время в Корее появятся собственные высокоранговые отряды зачистки. С этой стороны все было отлично. Вот только людей в стране оставалось все меньше. Для корейцев, привыкших жить в зеленой зоне, появление подземелий стало настоящей катастрофой, масштабами сравнимой с концом света. За первые два дня страну покинуло больше 10 миллионов человек. Они перебирались в оставшиеся зеленые зоны, что вызывало смех у подавляющего большинства населения планеты. Они всегда жили бок о бок с подземельями и в случае чего могли и сами прикончить какую-нибудь тварь начального уровня. Бывали прецеденты? Вот и получилось, что в Корее тупо может не остаться достаточного количества пробужденных, чтобы защитить страну. Но это уже не мои проблемы. Сейчас я не имею к Корее уже никакого отношения. Гораздо сильнее меня волновал я сам. Для начала необходимо было зайти в администрацию и получить все необходимые документы. Все про все заняло примерно пару часов. И это еще при условии, что практически нигде не было очередей, а все документы на меня уже были готовы. С этого дня я стал Андреем Николаевичем Масловым, простым 20 лет от роду, сиротой, родившимся в Екатеринбурге. Из городской администрации мы отправились в головной офис ассоциации охотников. Там меня зарегистрировали как вновь пробудившегося и дали направление на обязательное прохождение минимального курса подготовки. Следующим пунктом назначения оказался учебный центр ассоциации, полностью военизированный объект, находящийся на окраине форпоста. И это было очень странно. Я должен был попасть в отряд последней стражи. А для них не предусмотрено никакой подготовки, никаких документов, регистрации в качестве вновь пробудившегося и тем более обучения. Стражи учатся непосредственно в подземельях и если делают это недостаточно хорошо, умирают. Но сволочь Рюмин мне ничего не рассказывал, хотя я пару раз напрямую спрашивал, что происходит, а этот гад говорил, что его задача маленькая только сопроводить меня и помочь с оформлением необходимых документов. А после того, как заявились на базу учебного центра, он и вовсе свалил практически сразу же. Тебе на третий этаж, дверь прямо по коридору, на прощание сказал Петька, оставив меня перед административным зданием учебного центра.